Глава 23 «Слуги! Ну, конечно!» И я не успела ничего ответить, как она раскрыла огромный шкаф и начала одно за другим выкидывать оттуда платья. Они падали вокруг ее ног, словно умоляя сжалиться, но хозяйка не обращала на них никакого внимания. «Это все надо порезать на мельчайшие кусочки», сказала Алина, когда гора разноцветных тряпок Стало довольно внушительной. «Поняла?» Я с сожалением посмотрела на дорогие наряды. Все они надевались, наверное, не больше одного раза. И теперь валялись на полу, обреченные на уничтожение. А ведь каждая из них стоила не меньше месячной зарплаты среднестатистического человека». Мне было очень жаль эти несчастные тряпки, и дизайнеров, и швей, и миллионы обычных девчонок, у которых никогда не будет возможности даже примерить такое великолепие. «Может, лучше кому-то отдать?» — осторожно предложила я. Алина уставилась на меня так, словно с ней вдруг заговорила вся куча старых платьев, валяющихся под ногами. «Не лучше!» — огрызнулась она. «Ты что, не понимаешь?» Я же их носила на своем теле. На них частичка меня осталась. А если кто-то захочет навести порчу, то порча сбежит в ужасе. Мысленно закончила я. От такого объекта. Алина несла полный бред и при этом смотрела на меня, как на умственно отсталую. Разве что пальцем у виска выразительно не крутила. А я не имела права ответить ей тем же. Субординация, да. Зря я разболталась. Когда ты экономка, свое мнение лучше спрятать понадежнее. «У меня на сегодня запись в салон, так что меня не будет до вечера». Хозяйка дома с удовольствием глянула в зеркало, поправляя идеальную прическу. «Чтобы к моему возвращению вся работа была закончена». «Хорошо», — кивнула я. «Поручу горничным они справятся быстро». «С ума сошла!» — обернулась Алина. Тонкие брови гневно сошлись на переносице голос снова превратился в визг циркулярной пилы эти нищие девки все себе заберут сделаешь сама она злобно щелкнула клатчем и вышла из комнаты даже не взглянув на горку приговоренных казней платьев ней не оставалось ничего другого кроме как взяться за ножницы во всей этой истории радовало только одно алина не будет весь день а значит дом перестанет напоминать минное поле где Неизвестно, когда, по какому поводу и с какой силой рванет. Можно немного расслабиться. Через пару часов спина совершенно затекла, от ножниц на пальцах появились небольшие мозоли, но я упорно продолжала уничтожать дизайнерские вещи и от скуки прислушивалась к тому, что творится в доме. Вот прозвенел колокольчиком голос Артемки. Он активно радовался чему-то. Наверное, о предстоящей прогулке. И точно. Входная дверь хлопнула, и дом погрузился в абсолютнейшую тишину. Я вздохнула и отрезала еще один кусок от нежно-голубого шелкового платья с серебристой отделкой. Ну вот как можно было не пожалеть такую красоту? Правда, говорят, что у богатых свои причуды. Чего только мне не довелось повидать за время своей работы. Хотя большинство моих работодателей были людьми адекватными – но нет-нет, да и встречалась какая-нибудь Алина. Впрочем, после бессонной ночи думать о чем-то было сложно. Монотонная работа вгоняла в дрему. Глаза слипались уши будто заложила ватой, и сквозь нее я услышала, как снова хлопнула входная дверь. «Милый, я скоро!» — раздался знакомый до дрожи голос. «Сейчас переоденусь и спущусь, пообедаю вместе. Не переживай, в салон схожу в другой раз». Вот ведь принесла нелегкая. Теперь с Кириллом Владимировичем не получится спокойно поговорить. Я вздохнула ножницы в следующий наряд. Ярко-красный атлас дрожал от каждого прикосновения, словно бабочка, которая пытается вырваться и улететь на свободу. Я перехватила платье покрепче, и в этот момент дверь распахнулась. На пороге нарисовалась Алина. Она шагнула внутрь, посмотрела на груду тряпочек, в которые превратились ее наряды, Перевела насмешливый взгляд на меня и отчаянно завизжала. От неожиданности я вскочила на ноги, больно ткнув ножницами в палец. По коридору пробухали быстрые шаги, и в комнату на помощь супруге ворвался Кирилл Владимирович. «Что здесь происходит?» «Это все она! Посмотри, что она натворила! ох мои платья!» Алина ткнула в мою сторону длиннющим ногтем. «Выгни ее немедленно!» Она затопала ногами, глядя на меня с ненавистью. Я же перепугалась так, что молча попятилась, с силой прижимая груди наполовину порезанное красное платье и ножницы. «Она меня ненавидит!» Алина продолжала биться в истерике. «Это все потому, что ты с ней спал. Теперь она, гадина, позарилась на мое место. Если я тебе нужна, выгони ее немедленно, и пусть она заплатит за все мои платья». «От такой наглой лжи я просто потеряла дар речи».